Каменный цветок. Не одни мраморские на славе были по каменному-то делу. Тоже и в наших заводах сказывают это мастерство имели. Та только различка, что наши больше с малахитом вожгались, как его было довольно, и сорт выше нет. Вот из этого малахиту и выделывали подходящее. Такие слышка штучки, что диву дашься, как ему помогло. Был в ту пору мастер Прокопьич. По этим делам первый. Лучше его никто не мог. В пожилых годах был. Вот барин велел приказчику поставить к этому Прокопичу парнишек на выучку. «Пущай, де переймут все до тонкости». Только Прокопич, то ли ему жаль было расставаться со своим мастерством, то ли еще что, учил шибко-худо. Все у него с рывка до стычка. Насадит парнишки по всей голове шишек, уши чуть не оборвет, да и говорит приказчику, «Не этот, глаз у него неспособный, рука не несет, толку не выйдет». Приказчику, видно, заказано было ублаготворять Прокопьича. «Не гошь, так не гошь, другого дадим». И нарядит другого парнишку. Ребятишки прослышали про эту науку. С позаранку ревут, как бы к Прокопьичу не попасть. сам матерям тоже не сладко родного детенка на зряшную муку отдавать. Выгораживать стали своих-то кто как мог. И то сказать, нездоровое это мастерство с малахитом-то. А трава чистая, вот и оберегаются люди. Приказчик все-таки помнит баринов наказ. Ставит Прокопьичу учеников. Тот по своему порядку помытарит парнишку, да и сдаст обратно приказчику. «Не этот!» Приказчик взъедаться стал. «Да какой поры это будет? Не гожь да не гош. Когда гош будет? Учи этого!» «Прокопьич, знай свое!» «Мне что? Хоть десять годов учить буду, а толку из этого парнишки не будет!» «Какого тебе еще?» «Мне хоть и вовсе не ставь! Об этом не скучаю!» Так вот и перебрали приказчик с Прокопьичем много ребятишек. А толк один — на голове шишки, а в голове как бы убежать, нарочно которые портили, чтобы Прокопьич их прогнал. Вот так-то и дошло дело до Данилки-недокормыша. не до Сиротка круглый был этот парнишечку. Годов поди тогда двенадцать, а то и более. На ногах высоконький, а худой расхудой, в чем душа держится. Ну а с лица чистенький. волосенки кудрявенькие, глазенки голубенькие. Его и взяли сперва в казачки при господском доме. Табакерку, платок подать, сбегать куда и прочее. Только у этого сиротки не к такому делу не оказалось. Другие парнишки на таких-то местах в юнаме вьются. Чуть что на вытяжку, что прикажете. А этот Данилка забьется куда в угол. Уставится глазами на картину какую, а то на украшение. Да и стоит. Его кричат, а он и ухом не ведет. Били, конечно, поначалу-то. Потом рукой махнули. Блаженный какой-то. Тихоход. Из с такого хорошего слуги не выйдет. На заводскую работу, либо в гору все-таки ж таки не отдали. Шибко-жидко место, на неделю не хватит. Поставил его приказчик под паски. И тут Данилка не вовсе ж пришелся. Парнишечка ровно старательный, а все у него оплошка выходит. Все будто думает о чем-то, уставится глазами на травинку, а корова-то. Вон где! Старый пастух ласковый попался, Жалел сироту и тот временем ругался. Что только из тебя, Данилку, выйдет! Погубишь ты себя, да и мою старую спину под бой подведешь. Куда это годится? О чем хоть дум, кто у тебя? Я и сам, детку не знаю. Так ни о чем. Засмотрелся маленько, букашка по листочку ползла. Сама сизенька... а из-под крылышек у ней жёлтенько выглядывает. А листок широконький, по краям зубчики вроде оборочки выгнуты. Тут потемнее показывает, а серёдка зелёная-призелёная, ровно её сейчас выкрасили, а букашка-то и ползёт. — Ну не дурак ли ты, Данилку? Твое ли дело букашка разбирать? Ползёт она и ползи, а твое дело за коровами глядеть. «Смотри у меня, выбрось эту дурь с головы, не то приказчику скажу». Одно Данилушке далось, на рожке он играть научился, куда старику, чисто на музыке какой. Вечером, как коров пригонят, девки-бабы просят, «Сыграй, Данилушку, песенку». Он и начнет наигрывать, и песни все незнакомые, не то лес шумит, не то ручей журчит, пташки на всякие голоса перекликаются. А хорошо выходит, шибко за те песенки стали женщины привечать Данилушку. Кто пониточек починит, кто холста на ануче отрежет, рубашонку новую сошьет. Про кусок и разговору нет, каждая норовит дать побольше да послаще. Старику-пастуху тоже Данилушковы песни по душе пришлись. Только и тут маленько неладно выходило. Начнет Данилушка наигрывать, и все забудет, ровно и коров нет. На этой игре и пристигла его беда. Данилушка, видно, заигрался, а старик задремал по малости. Сколько-то коровенок у них и отбилось. Как стали на выгон собирать, глядят — той нет, другой нет. Искать кинулись — да где тебе? Посли около ельничной. Самое тут волчье место, глухое. Одну только коровенку и нашли. Пригнали стадо домой. Так и так обсказали. Ну, из завода тоже побежали, поехали на розыске, да не нашли. Расправа тогда известно, какая была. За всякую вину спину кажи. На грех еще одна-то корова из приказчичьего двора была. Тут и вовсе спуску не жди. Растянули сперва старика, потом и до Данилушки дошло. А он худенький, да тощенький. Господский палач оговорился даже. «Экой-то...» — говорит. Одного раза сомлеет, а то и вовсе душу выпустит. Ударил все ж таки, не пожалел. А Данилушка молчит. Палач его вдруг горит. Молчит. В третий. Молчит. Палач тут растервенился. Давай полысать со всего плеча, а сам кричит. Я тебя молчу надо доведу. Дашь голос? Дашь? Данилушка дрожит, весь слезы каплют, а молчит. Закусил губён, то и укрепился. Так и сомлел, а словечко от него не слыхали. Приказчик, он тут же, конечно, был, удивился. «Какой еще терпеливый выискался! Теперь знаю, куда его поставить, коль живой останется». Отлежался-таки Данилушка. Бабушка Вихариха его на ноги поставила. Была, сказывают, старушка такая. «За место лекаря по нашим заводам на большой славе была». Силу в травах знала. Которая от зубов, Которая от надсады, Которая от ломоты. Ну, все как есть. Сама те травы собирала в самое время, Когда какая трава полную силу имела. Из таких трав до корешков Настойки готовила, Отвары варила да смазями мешала. Хорошо, Данилушке У этой бабушки в ложилась. Старушка, слышка, ласковая, До да слова охотливая. От трав до корешков, до цветков всяких у ней насушено да навешано, по всей избе. Данилушка к травам-то любопытен. Как эту зовут? Где растет? Какой цветок? Старушка ему и рассказывает. Раз Данилушка и спрашивает. «Ты, бабушка, всякий цветок в наших местах знаешь». «Хвастаться?» — говорит. «Не буду. А все будто знаю, какие открытые это. «А разве, — спрашивает, — еще не открытые бывают?» «Есть, — отвечает, — и такие. Папуру вот слыхал? Она будто цветет на Иванов день. Тот цветок колдовской, клады им открывают. Для человека вредный. На разрыв траве цветок, бегучий огонек. Поймай его, и все тебе затворы открыты. Воровской это цветок. А то еще каменный цветок есть. В Малахитовой горе будто растет. На змеиный праздник полную силу имеет. Несчастный тот человек, который каменный цветок увидит. Чем бабушка несчастный? А это детенок я и сама не знаю. Так мне сказывали. Данилушка у Вихорихи. Может, и подольше бы пожил. До приказчикова вестовщики углядели, что парнишка мало-мало ходить стал. И сейчас к приказчику. Приказчик Данилушку призвал, да и говорит. иди к теперь к Прокопичу, малахитному делу обучаться. Самая там по тебе работа». «Ну что сделаешь?» Пошел Данилушка, а самого еще ветром качает. Прокопич поглядел на него, да и говорит. «Еще такого не доставало». Здоровым парнишкам здешняя учеба не по силе, а с такого что взыщешь, еле живой стоит. Пошел Прокопич к приказчику. Не надо такого, еще ненароком убьешь. Отвечать придется. Только приказчик куда тебе слушать не стал. Да но тебе, учи, не рассуждай. Он этот парнишка крепкий, не гляди, что жиденький. Ну, дело ваше, говорит Прокопич. Было бы сказано. Буду учить, только бы к ответу не потянули. Тянуть некому. Одинокий этот парнишка, что хочешь с ним делай, — отвечает приказчик. Пришел Прокопич домой, а Данилушка около станочка стоит, досочку малахитовую оглядывает. На этой досочке зарез сделан, кромку отбить. Вот Данилушка на это место уставился и головенкой покачивает. Прокопичу любопытно стало. «Что этот новенький парнишка тут разглядывает?» Спросил строго, как по его правилу велось. «Это что? Кто тебя просил поделку в руки брать? Что тут доглядываешь?» Данилушка и отвечает. «На мой глаз, дедушка, не с этой стороны кромку отбивать надо. Вишь, узор тут, а его и срежут. Прокопич закричал, конечно». что кто ты такой мастер у рук не бывало осудишь что ты понимать можешь то и понимаю что эту штуку испортили отвечает данилушка кто испортила это ты сопляк мне первому мастеру да я тебе такую порчу покажу жив не будешь пошумел так то покричал а данилушку пальцем не задел прокопич что видишь, сам над этой досочкой думал, с которой стороны кромку срезать. Данилушка своим разговором в самую точку попал. Прокричался Прокопич и говорит вовсе уж добром. — Ну-ка, той мастер явленный, покажи, как по-твоему сделать. Данилушка и стал показывать да рассказывать. Вот бы какой узор вышел, а того бы лучше пустить досочку поуже, по чистому полю кромку отбить. Только бы сверху плетишок малый оставить. Прокопич, знай, покрикивает. Ну, — Ну-ну, как же, много-то понимаешь. Накопил, не просыпь. А про себя думает. — Верно парнишка говорит. — Из такого, пожалуй, толк будет. Только учить-то его как. Стукни разок, он и ноги протянет. Подумал тогда и спрашивает. — Ты хоть чей, экий ученый? Данилушка и рассказал про себя. Дескать, сирота, матери не помню, а про отца и вовсе не знаю, кто был. Кличут Данилка недокормышем. А как отчество и прозвание отцовское, про то не знаю. Рассказал, как он во дворне был и за что его прогнали. Как потом лето с коровьим стадом ходил, как под бой попал. Прокопич пожалел. — Не сладко гляжу тебе, парень, житьишко-то задалось. А тут еще ко мне попал. У нас мастерство строгое. Потом, будто рассердился, заворчал. Ну, хватит, хватит. Вишь, разговорчивый какой. Языком-то не руками, всяк бы работал. Целый вечер ляс до балясы. Ученичок тоже. Погляжу, вот завтра какой у тебя толк. Садись ужинать, да и спать пора. Прокопич одиночкой жил. Жена-то у него давно умерла. Старушка Митрофанна из соседей с снохода у него хозяйство вела. Утрами ходила постряпать, сварить чего, в избе прибрать. А вечерами Прокопич сам управлял, что ему надо. Поели, Прокопич и говорит. «Ложись вон тут, на скамеечке». Данилушка разулся, котомку свою под голову, по ниткам закрылся, поежился маленько. Вишь, холодно в избе было по осеннему времени. Все ж таки в скорости уснул. Прокопич тоже лег, а уснуть не может. Все у него разговор о малахитовом узоре из головы не идет. Ворочался, ворочался, встал, зажег свечку, да и к станку. Давай эту малахитову досочку так и сяк примерять. Одну кромку закроет, другую прибавит поле, убавит, так поставит, другой стороной повернет И все выходит, что парнишка лучше узор понял. «Вот тебе и не до кормышек, девица Прокопьич. Еще ничем ничего, а старому мастеру указал. Ну и глазок, ну и глазок». Пошёл потихоньку в чулан, притащил оттуда подушку до да большой овчинный тулуп. Подсунул подушку Данилушки под голову, тулупом накрыл. «Спико, глазастый». А тот и не проснулся, повернулся только на другой бочок, растянулся под тулупом-то, тепло ему стало. И давай насвистывать носом полегоньку. Прокопича своих ребят не бывало. Этот Данилушка и припал ему к сердцу. Стоит мастер, любуется, а Данилушка, знай, посвистывает, спит себе спокойненько. Прокопича забота, как бы этого парнишку хорошенько на ноги поставить, чтоб не такой тощий да нездоровый был. С его ли здоровьешком нашему мастерству учиться. Пыль отрава живо зачахнет. Отдохнуть бы ему сперва, подправиться, потом учить стану. Толк, видать будет. На другой день не говорить Данилушке. Ты с первоначалу по хозяйству помогать будешь. Такой уж у меня порядок заведен. Понял? Для первого разу сходи за калиной. Ее иньями прихватила. В самый раз она теперь на пироги. Да гляди, не ходи далеко-то. Сколь берешь, то и ладно. Хлеба возьми по лишку. Естся в лесу-то. Да еще к митрофан не зайди. Говорил ей, чтоб тебе пару яичек испекла, да молока в то плеснула. Понял? На другой день опять говорит: Поймай-ка ты мне щегленка, поголосистее, да чечетку побойчее. Гляди, чтобы к вечеру были. «Понял?» Когда Данилушка поймал и принес, Прокопьич говорит. «Ладно, до да него все, Лови других». Так и пошло. На каждый день Прокопьеч Данилушке работу дает, а все забава. Как снег выпал, велел ему с соседом за дровами ездить. «Пособи, жди». «Ну, какая подмога! Вперед на санях сидит, лошадью правит, а назад за возом пешком идет. Промнется так-то, поезд дома, да и спит покрепче». Шубу ему Прокопич справил, шапку теплую, рукавицы. Пима на заказ скатали. Прокопич, видишь, имел достаток. Хоть крепостной был, а по оброку ходил, зарабатывал маленько. К Данилушке-то он крепко прилип. Прямо сказать, за сына держал. Но и не жалел для него, а к делу своему не подпускал до времени. В хорошем-то житье Данилушку живо поправляться стал и к Прокопичу тоже прильнул. Ну, как? Понял про его заботу. Первый раз так-то пришлось пожить. Прошла зима. Данилушке и вовсе вольготно стало. То он на пруд, то в лес. Только и к мастерству Данилушка присматривался. Прибежит домой, и сейчас же у них разговор. То другое Прокопьичу расскажет, да и спрашивает, это что да это как. Прокопич объяснит, на деле покажет. Данилушка примечает. когда и сам примется. «Ну-ка, я...» Прокопич глядит, поправит, когда надо, укажет, как лучше. Вот как-то раз приказчик и углядел Данилушку на пруду. Спрашивает своих-то вестовщиков. «Это чей парнишка? Который день его на пруду вижу. По будням с удочкой балуется. А уж не маленький. Кто-то его от работы прячет». Узнали вестовщики. Говорят приказчику, а он не верит. «Ну-ка», — говорит, — «тащите парнишку ко мне, сам дознаюсь». Привели Данилушку. Приказчик спрашивает. «Ты чей?» Данилушка и отвечает. «В учении, дескать, у мастера по малахитному делу...» Приказчик тогда хватит его за ухо. «Так-то ты, стервец, учишься!» Да за ухо и повел к Прокопьичу. «Тот видит неладное дело. Давай выгораживать Данилушку». Это я сам его послал окуньков половить. Сильно о свеженьких-то окуньках скучаю. По нездоровью моему другой еды принимать не могу. Вот и велел парнишке половить. Приказчик не поверил. Смекнул тоже, что Данилушка вовсе другой стал. Поправился, рубашонка на нем добрая, штанишки тоже и на ногах сапожнишки. Вот и давай проверку Данилушке делать. Ну-ка покажи, чему тебя мастер выучил. Данилушка запончик надел, подошел к станку и давай рассказывать да показывать. Что приказчик спросит, у него на все ответ готов: как околтать камень, как распилить, пасочку снять, чем когда склеить, как полер навести, как на медь присадить, как на дерево. А дням словом, все как есть. Пытал-пытал приказчик, да и говорит Прокопичу. Этот, видно, Гош тебе пришелся. Не жалуюсь. — отвечает Прокопьич. — То ты не жалуешься, Бловство разводишь. Тебе его отдали мастерству учиться, а он у пруда с удочкой. Смотри, таких тебе свежих окуньков отпущу. До смерти не забудешь, да и парнишки не весело станет. Погрозился так-то, ушел, а Прокопьич дивуется. — Когда хоть ты, Данилушка, все это понял? — — Ровно я тебя еще и вовсе не учил. — Сам же, — говорит Данилушка, — показывал да рассказывал, а я примечал. У Прокопьича даже слез закапали, до того ему это по сердцу пришлось. — Сыночек, — говорит, — милый Данилушка, что еще знаю, всё тебе открою, не потаю. Только с той поры Данилушке не стало вольготного житья. Приказчик на другой день послал за ним, и работу на урок стал давать. Сперва, конечно, попроще что: бляшки какие женщины носят, шкатулочки. Потом с точкой пошло: подсвечники, до да украшения разные. Там и до резьбы доехали: листочки, до да лепесточки, узорчики, до да цветочки. У них ведь у малахитчиков дело мешкотное, пустяковая ровно штука, а сколько он на ней сидит! Так Данилушко и вырос за этой работой. А как выточил за рукав змейку из цельного камня, так его и вовсе мастером приказчик признал. Барину об этом отписал. «Так и так, объявился у нас новый мастер по малахитному делу, Данилко Недокормыш. Работает хорошо, только по молодости еще тихо. Прикажете на уроках его оставить, а ли, как и Прокопича, на оброк отпустить?» Работал Данилушка вовсе не тихо, а на диво ловко да скоро. Это уж Прокопич тут сноровку поимел. Задаст приказчик Данилушке какой урок на пять дён? А Прокопич пойдет да и говорит. «Не в силу это. На такую работу полмесяца надо. Учится ведь парень. Поторопится, только камень без пользы изведет. «Ну, приказчик поспорит, сколько, одней глядишь, прибавит». Данилушка и работал без большой натуги. Поучился даже потихоньку от приказчика читать, писать. Так, самую малость, а все ж таки разумел грамоте. Прокопич чему в этом тоже справлял. Когда и сам наладится приказчиков уроки за Данилушку делать. Только Данилушка этого не допускал. «Что ты? Что ты, дяденька? Твое ли дело за меня у станка сидеть? Смотри-ка, у тебя борода позеленела от малахиту. Здоровьем скудаться стал». «А мне что делается?» Данилушка и впрямь к той поре выправился. Хоть по старинке его не докормышем звали, а он вон какой, высокий да румяный, кудрявый да веселый, одним словом сухота девичья. прокопичер стал с ним про невест заговаривать, а Данилушка, знай, головой потряхивает. «Не уйдет от нас. Вот мастером настоящим стану, тогда и разговор будет». Барин на приказчиково известия отписал. Пусть тот Прокопьичев выученик, Данилко, сделает еще точеную чашу на ножке для моего дому. Тогда погляжу. На оброк отпустить, а на уроках держать. Только ты гляди, чтобы Прокопич тому Данилке не пособлял. Не доглядишь, с тебя взыск будет. Приказчик получил это письмо, призвал Данилушку, да и говорит. «Тут у меня работать будешь. Станок тебе наладят, камню привезут, какой надо». Прокопич узнал, запечалился. «Как так? Что за штука? Пошел к приказчику. Да разве он скажет? Закричал только, не твое дело». Ну вот, пошел Данилушка работать на новое место. А Прокопич ему наказывает. «Ты гляди, не торопись, Данилушка, не оказывай себя!» Данилушка сперва остерегался. Примеривал да прикидывал больше, да тоскливо ему показалось. «Делай, не делай, а срок отбывай. Сиди у приказчика с утра до ночи». Ну, Данилушка от скуки сорвался на полную силу. Чаш-то у него живой рукой и вышло из дела. Приказчик поглядел, будто так и надо. Да и говорит. «Еще такую же делай!» Данилушка сделал другую, потом третью. Вот когда он третью-то кончил, приказчик и говорит. «Теперь не увернешься! Поймал я вас с Прокопьичем! Барин тебе по моему письму срок для одной чаши дал, а ты три выточил! Знаю твою силу! Не обманешь больше! А тому старому псу покажу, как потворствовать!» «Другим закажет!» Так об этом и барину написал, и чаши все три предоставил. Только барин, то ли на него умный стих нашел, то ли он на приказчика за что сердит был, все как есть наоборот повернул. А брок Данилушки назначил пустяковый. Не велел парня от Прокопьича брать. Может, где вдвоем-то скорее придумают, что новенькое. При письме чертеж послал. Там тоже чаша нарисована со всякими штуками. По ободку... каймари зная, на поясе лента каменная со сквозным узором, на подножке листочки. Одним словом придумано, а на чертеже барин подписал. Пусть хоть пять лет просидит, а чтобы такая в точности сделана была. Пришлось тут приказчику от своего слова отступить. Объявил, что барин написал, отпустил Данилушку к Прокопичу и чертеж отдал. Повеселели Данилушка с Прокопичем, и работа у них бойче и пошла. Данилушка вскоре за ту новую чашу принялся. Хитрости в ней многое множество. Чуть неладно ударил, пропала работа, снова начинай. Но глаз у Данилушки верный, рука смелая. Силы хватает, хорошо идет дело. Одно ему не по нраву. Трудностей много, а красоты ровно и вовсе нет. Говорил Прокопичу, а он только удивился. тебе -то что? Придумали, значит, им надо. Мало ли я всяких штук выточил да вырезал. А куда они, толком и не знаю. Пробовал с приказчиком поговорить. Так куда тебе? Ногами затопал, руками замахал. Ты очумел? За чертеж большие деньги плачены. Художник, может, по столице первое его делал, а ты пересуживать выдумал. Потом, видно, вспомнил, что барин ему заказывал. Не выдумает ли вдвоем-то чего новенького? И говорит, «Ты вот что, делай эту чашу по барскому чертежу, а если другую от себя выдумаешь, твое дело. Мешать не стану. Камни у нас по -дику хватит. Какой надо, такой и дам». Тут вот Данилушке думка и запала. «Не нами сказано, чужое ахаять мудрости немного надо, а свое придумать не одну ночку сбоку бок повертишься». Вот Данилушка сидит над этой чашей по чертежу-то, а сам про другое думает. Переводит в голове, какой цветок, какой листок к малахитову камню лучше подойдет. Задумчивый стал, невеселый, Прокопьич заметил, спрашивает. — Ты, Данилушка, здоров ли? Полегче бы с этой чашей. Куда торопиться? «Сходил бы в разгулку куда, а то все сидишь да сидишь». «И то», — говорит Данилушка, — «в лес хоть сходить. Не увижу ли, что мне надо?» С той поры и стал чуть не каждый день в лес бегать. Время как раз покосное, ягодное. Травы все в цвету. Данилушка остановится где на покосе, либо на полянке в лесу, и стоит, смотрит. А то опять ходит по покосам да разглядывает траву-то. Как ищет, что? Людей в тупор в лесу и на покосах много. Спрашивают Данилушку, не потерял ли чего? Он улыбнется, это к невесело. Да и скажет, потерять не потерял, а найти не могу. Ну, которые и запоговаривали. Неладно с парнем. А он придет домой и сразу к станку до да до утра и сидит. а с солнышком опять в лес да на покосы. Листки да цветки всякие домой притаскивать стал, а все больше изобьеди. Черемицу да омек, дурман да багульник, да резуны всякие. С лица спал, глаза беспокойные стали, в руках смелость потерял. Прокопич вовсе забеспокоился, а Данилушка и говорит, «Чаша мне покою не дает. Охота так ее сделать». чтобы камень полную силу имел. Прокопич, давай отговаривать. — На что она тебе далась? Сытый ведь, чего еще? Пущай бары тешатся, как им Люба. Нас бы только не задевали. Придумают, какой узор сделаем. А навстречу-то им зачем лезть? Лишний хомут надевать только и всего. Но Данилушка на своем стоит. — Не для барина, — говорит. Стараюсь. Не могу из головы выбросить ту чашу. Вижу, поди ка, какой у нас камень. А мы что с ним делаем? Точим, да режем. Да полер наводим и вовсе ни к чему. Вот мне и припало желание так сделать, чтобы полную силу камня самому поглядеть и людям показать. По времени отошел Данилушка. Сел опять за ту чашу по барскому-то чертежу. Работает? А сам посмеивается. Лента каменная с дырками, каемочка резная. Потом вдруг забросил эту работу. Другое начал. Без передышки у станка стоит. Прокопичу сказал. Подурман цветку свою чашу делать буду. Прокопич отговаривать принялся. Данилушка сперва и слушать не хотел. Потом дня через три-четыре, как у него какая-то оплошка вышла, и говорит Прокопичу. Ну, ладно, сперва барскую чашу кончу, потом за свою примусь. Только ты уж тогда меня не отговаривай. Не могу ее из головы выбросить. Прокопич отвечает. Ладно, мешать не стану. А сам думает. Уходится парень, забудет. Женить его надо, вот что. Лишняя дурь с головы вылетит, как семьей обзаведется. Занялся Данилушка чашей. Работы с ней много, в один год не укладешь. Работает усердно, про дурман цветок не поминает». Прокопич и стал про женитьбу заговаривать. «Вот хоть бы Катя Летемина, чем мне невеста? Хорошая девушка, пахает нечем». Это прокопич от ума говорил. Он вишь давно заприметил, что Данилушка на эту девушку сильно поглядывал. Но и она не отворачивалась. Вот Прокопич будто ненароком и заводил разговор. А Данилушка свое твердит. — Погоди, вот с чашей управлюсь, надоела мне она. Того, гляди, молотком стукну, а он про женитьбу. Уговорились мы с Катей, подождет она меня. Ну, сделал Данилушку чашу по барскому чертежу. Приказчику, конечно, не сказали. А дома у себя гулянку маленькую придумали сделать. Катя, невеста-то, с родителями пришла, еще которые... Из мастеров же малахитных больше. Кать девица на чашу. «Как?» — говорит. «Только ты ухитрился узор такой вырезать, и камни нигде не обломил. Ты чего все гладко да чисто обточено». Мастера тоже одобряют. «В аккурат, по чертежу. Придраться не к чему. Чисто сработано. Лучше не сделать, да и скоро». Так-то работать станешь, пожалуй, нам тяжело за тобой тянуться. Данилушка слушал-слушал, да и говорит: То и горе, что пахать нечем. Гладко да ровно, узор чистый, резьба по чертежу. А красота где? Вон цветок. Самый, что не есть, плохонький, а глядишь на него. Сердце радуется. Ну, а эта чаша кого обрадует? На что она? Кто поглядит, всяк. как вон Катенька, подивиться, какой де у мастера глаз да рука, как у него терпения хватило нигде камень не обломить. — А где оплошал? — смеются мастера. — Там подклеил да полером прикрыл, и концов не найдешь. Вот — Вот-вот. А где, спрашиваю, красота камня? Тут прожилка прошла, а ты на ней дырки сверлишь да цветочки режешь. На что они тут? Порчи ведь это камня. «А камень-то какой! Первый камень! Понимаете? Первый!» Горячиться стал. Выпил, видно, маленько. Мастера и говорят Данилушке, что ему Прокопьич не разговаривал. «Камень, камень есть. Что с ним сделаешь? Наше дело такое — точить да резать». Только был тут старичок один. Он еще Прокопьича и тех других, то мастеров учил. Все его дедушкой звали. Вовсе ветхий старичоночку. А тоже этот разговор понял, да и говорит Данилушке. Ты, милый сын, по этой половице не ходи, из головы выбрось, а то попадешь к хозяйке в горные мастера. Какие мастера, дедушка? А такие. В горе живут. Никто их не видит. Что хозяйке понадобится, то они и сделают. Случилось мне раз видеть. Вот работа. От нашей, от здешней, на отличку. Всем любопытно стало. Спрашивают, какую поделку видел. Да змейку, говорит. Ту же. Какую вы на зарукавье точите. — Ну и что? Какая она? — От здешних, говорю, на отличку. Любой мастер увидит, сразу узнает. Нездешняя работа у наших змейка, Сколь чисто не выточат, каменная, А тут, как есть живая. Крептик черненький, глазки, того и гляди, клюнет. Им ведь что? Они цветок каменный видали, красоту поняли. Данилушка как услышал про каменный цветок? Давай спрашивать старика. Тот по совести сказал. Не знаю, милый сын, слыхал, что есть такой цветок. Видеть его нашему брату нельзя. Кто поглядит, тому белый свет не мил станет. Данилушка на это и говорит. Я бы поглядел. Тут Катенька, невеста-то его, так и затрепыхалась. Что ты, что ты, Данилушка? Не уж тебе белый свет наскучил. Да в слезы. Прокопьич и другие мастера сметили дело. Давай старого мастера на смех подымать. «Выживаться из ума дедушка стал! Сказки сказываешь, парня зря с пути сбиваешь!» Старик разгорячился, по столу стукнул. «Есть такой цветок!» — парень правду говорит. «Камень мы не разумеем! В том цветке красота показана!» Мастера смеются. «Хлебнул дедушка Лишка!» «А он свое!» «Есть каменный цветок!» Разошлись гости, а у Данилушки тот разговор из головы не выходит. Опять стал в лес бегать, до да около своего дурман-цветка ходить. А про свадьбу и не поминает. Прокопич уж понуждать стал. «Что ты девушку позоришь? Который год она в невестах ходить будет? Того и жди, пересмеивать ее станут. Мало смотниц-то!» Данилушка одно свое. «Погоди ты, маленько! Вот только придумаю, да камень подходящий подберу!» И повадился он на медный рудник, на гумешки то Когда в шахту спустится, по забоям обойдёт, когда наверху камни перебирает. Раз как-то поворотил камень, оглядел его, да и говорит. «Нет, не тот». Только это промолвил, кто-то и говорит. В другом месте поищи, у змеиной горки. Глядит, Данилушко, никого нет. Кто бы это? Шутят, что ли? Будто и спрятаться негде. Погляделся еще, пошел домой, а вслед ему опять. «Слышишь, Данила-мастер, у змеиной горки, говорю!» Оглянулся Данилушко. Женщина какая-то чуть видна, как туман голубенький. Потом ничего не стало. «Что, — думает, — за штука? Не уж сама. А что, если сходить на Змеиную-то?» Змеиную горку Данилушка хорошо знал. Тут же она была, недалеко от гумешек. Теперь ее нет, давно всю срыли, а раньше камень поверх убрали. Вот на другой день и пошел туда Данилушка. Горка хоть небольшая, а крутенькая. С одной стороны и вовсе как срезана. Глядельце тут первосортное. Все пласты видно, лучше некуда. Подошел Данилушка к этому глядельцу, а тут малахитина выворочена. Большой камень на руках не унести. И будто обделан, вроде кустика. Стала глядывать Данилушка эту находку. Все как ему надо. Цвет снизу погуще. прожилки на тех самых местах, где требуется. Ну, все как есть. Обрадовался Данилушка, скорее за лошадью побежал. Привез камень домой, говорит Прокопичу. «Гляди-ка, камень какой! Ровно нарочно для моей работы. Теперь живо сделаю. Тогда и жениться». Верно заждалась меня Катенька. «Да и мне это нелегко. Вот только эта работа меня и держит. Скорей бы ее кончить!» Ну и принялся Данилушка за тот камень. Ни дня, ни ночи не знает. А Прокопич помалкивает. Может, угомониться парень, как охотку стешет. Работа ходка идет. Низ камня отделал, как есть слышка куст дурмана. Листья широкие кучкой, зубчики, прожилки. Все пришлось лучше нельзя. Прокопич то и говорит: Живой цветок вот хоть рукой пощупать. Ну а как доверху дошел. Тут заколодило. стебелек выточил, боковые листики тонёхенькие, как только держится. Чашку, как у дурман цветка, а не то, не живой стал и красоту потерял. Данилушка тут и сна лишился, сидит над этой своей чашей, придумывает, как бы поправить, лучше сделать. Прокопичи другие мастера кое заходили поглядеть, девятся. Чего еще парню надо? Чаша вышла. Никто такой не делал, а ему не неладно. Умоется, парень. Лечить его надо. Катенька слышит, что люди говорят. Поплакивать стала. Это Данилушку и образумило. Ладно, говорит. Больше не буду. Видно, не подняться мне выше-то, не поймать силу камня. И давай сам торопить со свадьбой. «Ну а что торопить, коли у невесты давным-давно все готово?» Назначили день. Повеселел Данилушка. Про чашу -то приказчику сказал. Тот прибежал, глядит. «Вот штука какая! Хотел сейчас эту чашу барину отправить, да Данилушка говорит. Погоди маленько, доделка есть». Время осеннее было. Как раз около змеиного праздника свадьба пришлась. К слову, кто-то и помянул про это. Вот где скоро змеи все в одно место соберутся. Данилушка эти слова на приметку взял. Вспомнил опять разговоры о малахитовом цветке. Так его и потянуло. Не сходить ли последний раз к змеиной горке? Не узнаю ли там чего? И про камень припомнил, ведь как положенный был. И голос на руднике-то про змеиную же горку говорил. Вот и пошел Данилушка. Земля тогда уже подмерзать стала, и снежок припорашивал. Подошёл Данилушка к крутику, где камень брал. Глядит, а на том месте выбоина большая, будто камень ломали. Данилушка о том не подумал, кто это камень ломал. Зашел в выбоину. «Посижу», — думает. «Отдохну за ветром. Потеплее тут». Глядит. У одной стены камень серовик, вроде стула. Данилушка тут и сел, задумался, в землю глядит, и все цветок тот каменный из головы не идет. Вот бы поглядеть! Только вдруг тепло стало, ровно лето воротилось. Данилушка поднял голову, а напротив, у другой этой стены, сидит медные горы, хозяйка. По красоте да по платью Малахитову Данилушка сразу ее признал. Только и то и думает. Может, мне это кажется, а на деле никого нет? Сидит, молчит. Глядит на то место, где хозяйка, и будто ничего не видит. Она тоже молчит, вроде как призадумалась. Потом и спрашивает. Ну что, Данила-мастер, не вышла твоя дурман-чаша? «Не вышло», — отвечает. «А ты не вешай голову-то, другое попытай. Камень тебе будет, по твоим мыслям». «Нет», — отвечает. «Не могу больше, измаялся весь, не выходит». «Покажи каменный цветок». «Показать-то, — говорит, — просто, да потом...» «Жалеть будешь?» «Не отпустишь из горы?» «Зачем не отпущу? Дорога открыта, да только ко мне же ворочаются!» «Покажи! Сделай милость!» Она еще его уговаривала. «Может, еще попытаешь сам добиться?» Про Прокопича тоже помянула. «Он де тебя пожалел, теперь твой черед его пожалеть!» Про невесту напомнила. «Души в тебе девка не чает, а ты на сторону глядишь». «Знаю я!» — кричит Данилушка. «А только без цветка мне жизни нет!» «Покажи». «Когда так?» — говорит. «Пойдём, Данило, мастер, в мой сад». Сказала и поднялась. Тут и зашумело что-то, как особь земляная. Глядит Данилушка. А стен никаких нет. Деревья стоят высоченные, только не такие, как в наших лесах, а каменные, которые мраморные, которые из меевика камня, ну, всякие, только живые, с сучками, с листочками, от ветру-то покачиваются и голк дают, как галечками, кто подбрасывает. Понизу трава тоже каменная. Лазоревая, красная, разная, солнышко не видно, а светло, как перед закатом. Промеж деревьев-то змейки золотенькие трепыхаются, как пляшут, от них и свет идет. И вот подвела та девица Данилушку к большой полянке. Земля тут, как простая глина, а по ней кусты черные, как бархат. На этих кустах большие зеленые колокольцы малахитовы, и в каждом сурмяная звездочка. Огневые пчелки над теми цветками сверкают, а звёздочки тонёхонько позванивают, ровно поют. — Ну, Данила-мастер, поглядел? — спрашивает хозяйка. — Не найдешь, отвечает Данилушка, — камня, чтобы так-то сделать. «Кабы ты сам придумал, дала бы тебе такой камень». «А теперь не могу», — сказала и рукой махнула. Опять зашумела, и Данилушка на том же камне в яме не то этой оказался. «Ветер так и свистит. Ну, известно, осень». Пришел Данилушка домой. А в тот день как раз у невесты вечеринка была. Сначала Данилушка веселым себя показывал, Песни пел, плясал, а потом и затуманился. Невеста даже испугалась. «Что с тобой? Ровно на похоронах ты!» А он и говорит. Голову разломила. В глазах черное с зеленым да красным. Света не вижу. На этом вечеринка и кончилась. По обряду невеста с подружками провожать жениха пошла. А много ли дороги, коли через дом, либо через два жили? Вот Катенька и говорит. "Пойдемте, девушки, кругом. По нашей улице до конца дойдем, а по Еланской воротимся». Про себя думает. Пообдует Данилушку ветром. Не лучше ли ему станет? А подружкам что, рады, радёхоньки? «И то!» — кричат. «Проводить надо! Шипко он близко живет! Провожальную песню ему по-доброму вовсе не пивали". ночь Ночь-то тихая была, и снежок падал. Самое для разгулки время. Вот они и пошли. Жених с невестой попереду, а подружки невестины с холостяжником, который на вечеринке был, подстали маленько. Завели девки эту песню провожальную, а она протяжно дожалобно жалобно поётся, чисто по покойнику. Катенька видит, вовсе ни к чему это. И без того Данилушка у меня не веселый. Они еще такое причитание петь придумали. Старается отвести Данилушку на другие думки. Он разговорился было, да только скоро опять запечалился. Подружки Катенькины тем временем провожальную кончили, завеселые принялись. Смех у них до беготня! А Данилушка идет, голову повесил: Сколь Катенька не старается, не может развеселить. Так и до дому дошли. Подружки с холостяжником стали расходиться кому куда. а Данилушка уж без обряду невесту свою проводил и домой пошел. Прокопич давно спал. Данилушка потихоньку зажег огонь, выволок свои чаши на середину избы и стоит, оглядывает их. В это время Прокопича кашлем бить стало. Так и надрывается. Он, виж к тем годам вовсе нездоровый стал. Кашлем-то этим Данилушку как ножом по сердцу резнуло. Всю прежнюю жизнь припомнил. Крепко жаль ему старика стало. А Прокопич прокашлялся, спрашивает. — Ты что это с чашами-то? — Да вот, гляжу, не пора ли сдавать. — Давно, — говорит, — пора. Зря только место занимают. Лучше все равно не сделаешь. Ну поговорили еще маленько. Потом Прокопич опять уснул. И Данилушка лег. Только сна ему нет и нет. Поворочился, поворочился, опять поднялся, зажег огонь, поглядел на чаши, подошел к Прокопьичу, постоял тут над стариком-то, повздыхал, потом взял болотку, да как ахнет подурман цветку, только схрупало. А ту чашу, по барскому-то чертежу, не пошевелил, плюнул только в середку и выбежал. Так с той поры Данилушку и найти не могли. Кто говорил, что он ума решился, в лесу загинул, а кто опять сказывал, хозяйка взяла его в горные мастера. На деле по-другому вышло. Про то дальше сказ будет.